Во время первой династии французских королей шиллинг или французский су в различным случаях содержал по 5, 12, 20 и 40 денье. У древних саксов шиллинг не содержал одно время более пяти пенсов или денье, и потому весьма вероятно, что и у них цена его была так же изменчива, как и у соседей их древних франков. У французов Со времени Карла Великого и у англичан, со времени Вильгельма-завоевателя, отношение между фунтом, шиллингом и Денье или Пенсом было, кажется, совершенно то же, что и теперь, хотя ценность каждой из этих монет очень изменилась. Потому что во всех, я полагаю, странах мира правители и правительство по своей алчности и несправедливости злоупотребляли доверием подданных, и постепенно уменьшали действительное количество металла, какое первоначально заключалось в монете. Римский ас в последнее время республики был уменьшен до 24 части своей первоначальной стоимости, и вес его вместо целого фунта составлял не более половины унции. Английские фунты пенс держит теперь не более трети своей первоначальной стоимости. фунт и пенс шотландский около шестой части, а французские фунты денье – лишь около 56ой части. При помощи таких приемов государи и правительства прибегавшие к ним, получали, по видимости, возможность платить свои долги и исполнять лежавшие на них обязательства при меньшей затрате серебра, чем потребовалось бы без этих злоупотреблений. Но все это только по видимости, потому что в действительности кредиторы их обманным образом лишались при этом части того, что им следовало получить. Но такая же привилегия была предоставлена и всем другим должникам в государстве, которые получали возможность уплатить по нарицательной цене той уже новой и порченной монетой все долги, сделанные ими прежней верной монетой. Следовательно, эти операции были всегда выгодны должникам и разорительны для кредиторов, а по временам они вызывали в делах частных лиц Такие замешательства, которые по своим последствиям были гораздо гибельнее самого большого общественного бедствия. Вот каким образом монета у всех образованных народов стала общим орудием торговли, а при ее посредстве товары всякого рода стали свободно покупаться и продаваться или меняться один на другой.